Глава 27. «На дне колодца». Давным-давно, в детстве еще, Тине приснился страшный сон. Как будто бы она прячется в пустом колодце, смотрит вверх и точно знает, что очень скоро случится нечто невозможно жуткое. Может, в колодец заглянет чудище, или кто-то опрокинет туда цистерну с радиоактивными отходами, или просто вода начнет поступать со всех сторон одновременно. Ледяная, а потому смертоносная. Но пока здесь тихо, гулко и одиноко. Каменные стенки, высланы тонким мхом, словно переливчатым бархатом, растут на дне завитки-папоротники, порхают золотые мотыльки, рассыпая искры с крыл. И девочка, укутанная распущенными волосами, точно утопленница, сидит неподвижно, обняв колени и лишь изредка поглядывает вверх, где высоко-высоко виден кругляш бледного неба. Сейчас, за хлипким пластиковым столом в шумном моле, Тина грела озябшие ладони о картонный стаканчик с черным чаем и чувствовала себя точно так же, а с предчувствием скорой и неминуемой катастрофы. А голдёж вокруг странным образом воссоздавал то же ощущение ошеломительного одиночества и тишины, как в том колодце из сна. «Что-то плохое однажды случится», — пробормотала она и поднесла стакан к губам. Кнулась, промахнулась, едва не ошпарилась и пришла в себя. Аманда смотрела на нее выжидающе. «Да уже случилось, похоже», — с удивительной для себя деликатностью сказала она и опустила взгляд в чашку, помешивая хлипкой пластиковой ложечкой свой мокко. «Хотя, как подсказывает пессимизм, пардон, житейский опыт, всегда может быть хуже». Со стороны красно-белых прилавков яме послышался шум, Затем взрыв хохота. Тина инстинктивно оглянулась и вздрогнула. На футболке у длинноволосой блондинки багровело свежее пятно. «Кровь?» — пронеслось в голове абсурдное предположение. Двое парней рядом гоготали, держась за животы. Еще один ползал по полу, собирая на поднос бургеры в ярких обертках. Крутился на полу, словно стрелка в компасе, вытянутый бумажный стакан — и растекалась все дальше, поглощая рассыпанную по полу картошку фри красноватая жидкость. С неприличным запозданием явилось понимание, а за ним и облегчение. «Всего лишь вишневая газировка. Если бы не ты, наверняка было бы гораздо, гораздо хуже», попыталась пошутить Тина, но получилось жалко и болезненно. Она еще и прижала рефлекторно руку к животу в том месте, где у незнакомой блондинки красовалось пятно на футболке. «Как тебя вообще занесло туда?» Аманда проследила за ее жестом с унизительным пониманием, но никак это не прокомментировала. «Я там живу неподалеку, вообще-то», — ответила она наконец. «Уже вернулась домой, но потом, как представила маленького, возню эту с ужином... В общем...» Поехала опять кататься. А в голове засели твои слова про свидание с двумя кавалерами. Думаю, в прошлый раз и одного хватило, чтобы потом полночи провести в полицейском участке. Да и название бара знакомым показалось. Вроде и видела эту темную сторону сразу за парком. Все сложилось, скажем так. Вот я и колесила там, туда-сюда, выглядывала тебя. Не всерьез, конечно. «Хотя в итоге вышло серьезнее некуда. Там ведь был доу», – спросила она прямо. Врать не хотелось. «Да». «Дела», – защурилась Аманда. Взгляд у нее стал такой же, каким она изучала обычно налоговую декларацию в конце года. «Он живой, что ли?» Перед ответом Тина колебалась совсем недолго. «Нет». Она ожидала чего угодно. Вот только не того, что Аманда выдохнет и откинется на спинку стула, блаженно улыбаясь. «Счастье-то какое! Значит, я ничего уголовно наказуемого не совершила. Будем считать, что хоть на что-то полезное твой кавалер сгодился. Я получила бесплатный сеанс шоковой терапии, воплотив в жизнь свой самый абсурдный страх. И что теперь делать будем? Пойдем в полицию? Вызовем экзорцистов?» Запишемся к психиатру на коллективный прием. Если выбираем последний вариант, то знай, что у меня есть хорошие контакты. Было одно дельце у Дона пару месяцев назад». Она болтала без умолку, ни на секунду не закрывала рот. А Тина, вглядываясь в чересчур размеренные движения ложечки в бумажном стакане, «Сколько уже можно мешать чертов мокко?» Отмечая про себя дрожание уголков рта, побелевшие губы и множество других признаков, осознавала постепенно, а ведь это страх. Аманда не просто растерялась, она перепугалась до полусмерти, но держалась стойко, словно ее неестественно прямые плечи были последней опорой для накренившегося небосвода. Тина спрятала улыбку в салфетке, вытирая губы от молочной пены, и затем произнесла немного виновато «Ты, наверное, меня возненавидишь, но нам нужно вернуться за пирсом». Аманду буквально подкинула на стуле. «Пирс был в баре с маньяком?» «Нет, из бара он вышел», — успокоила ее Тина. «Он где-то на улице, но в таком состоянии ему срочно в больницу надо». Полноватые пальцы Аманды сжались на краю стола до побелевших костяшек. Она размышляла секунд десять, затем ответила. «Вот, с больниц мы и начнем. Вечером в парке полно собачников и спортсменов. «Если он пошел в ту сторону, и все именно так плохо, как ты говоришь, скорую к нему уже вызвали. Нет смысла совать голову в пасть к тигру, понимаешь?» в Следующие полчаса она методично обзванивала все городские больницы. Благо, таковых оказалось немного. Но нет, пациента, похожего по описанию на Коула Пирса, ни в одну из них не привозили. Доу, впрочем, тоже. Но в этом даже сомнений не было». Но, когда надежда почти иссякла, перезвонили из приемной госпиталя имени святой Бригитты. «Мы говорили с вами некоторое время назад, мэм», — сообщила женщина на том конце провода. «Скажите, вы его родственница? Пациент в тяжелом состоянии, подходящий под описание, которое вы оставили, поступил в реанимацию буквально только что. Документов при нем нет, но...» «У него аллергия на глюкозу!» рявкнула в трубку Аманда. «Если это он, но лучше перестраховаться. Будем через... в общем, скоро». Еду и недопитый кофе они оставили прямо там, на столике. Пока Аманда, вколачивая каблуки в плитку, на ходу рылась в своей крокодиловой сумке в поисках ключей, свет вдруг заморгал, причем в шахматном порядке. Половина ламп горела тускло и потрескивала, как в грошовых ужастиках, а остальные вовсе погасли. Краем глаза Тина зацепила в общей картине что-то тошнотворно-неправильное и обернулась уже специально. Девушка с пятном от газировки на футболке внимательно смотрела им вслед, повернув голову на 180 градусов. Напряжение снова скакнуло. Когда через мгновение свет включился, девушка болтала с приятелями и выглядела как самая обыкновенная студентка. Тина провела рукой по лицу, точно стирая невидимую паутину. «Померещилась?» По пути в госпиталь Аманда сделала еще пару звонков. Один свекрови, совсем короткий, другой мужу, с которым болтала почти четверть часа. Тенин телефон тоже наконец-то ожил. Проявился Йорк. Написал в своей обычной хомоватой манере. «Вас там не убивают, надеюсь?» Получил в ответ лаконичное «уже нет» и перезвонил меньше, чем через минуту. «Мисс Мейнард, вы серьезно?» Или поганка Саммерс пыталась накормить вас самодельным супом, а вы героически сопротивлялись все это время? «Если бы...» — вздохнула Тина, отвернувшись к окну и прикрыла мобильник рукой. «Доу сделал очередной ход. Поймал пирса на улице и под пытками заставил его заманить меня в бар». Детектив выругался с такой экспрессией, что на линии на секунду помехи образовались. Потом спросил отрывисто. «Вы в порядке? Где сейчас Доу?» «Вы? Пирс?» «Отделалась испугом», — призналась она честно. «Пирс в госпитале. Точнее, я надеюсь, что это он, а не кто-то похожий. Мы сейчас едем туда выяснять». «Мы? Кто? Вы со своим белобрысым парнем?» В голосе Йорка прорезались металлические нотки. «Нет, я...» «Тогда не вздумайте туда соваться. Может быть, ловушка? Что за госпиталь?» «Святой и вроде бы». Бригиты! крикнула Аманда, отвлекаясь от щебетания с мужем. «Госпиталь Святой Бригитты! Проспект Гвардии, 36!» «Спасибо, миссис Бигл, вы очень помогли!» – с предельной для себя вежливостью ответил Йорк. «Значит, в какой вы компании, я понял. Доезжайте до перекрестка, останавливайтесь прямо за поворотом, там небольшой карман напротив парикмахерской. Ждете меня. Буду через 10 минут». «Я тут недалеко. Белобрысова позвать можете?» Тина поколебалась с ответом. Сомнений в том, что Кенна откликнется почти не было. Но после увиденного в темной стороне, ей хотелось убедиться, что в госпитале по углам заботливо неразложены кроваво-красные камни. «Ловушка, рассчитанная на одного единственного человека во всем мире». «Нет», — соврала Тина, машинально нащупывая жемчужину на нитке. «Жаль». И он отключился. Ну, разумное зерно в этом есть, кивнула самой себе Аманда. Сама она повесила трубку только что. Я, конечно, не подслушивала, но детектив Йорк так орет в телефон, да и голос у него запоминающийся. А его паранойя заразная, откликнулась Тина, сверля взглядом погасший экран. Где там перекресток, о котором он говорил? Да, почти подъехали. Детектив появился даже быстрее, чем обещал. Он приехал один, на служебной машине с выключенной сиреной. Останавливаться не стал, просигналил фарами, мол, следуйте за мной, и покатил дальше, едва не рихтуя бордюры. Аманда скривилась, выруливая следом. «А говорят еще, что женщины водят неаккуратно. Нет, у него права есть. Честное слово, если б я в полиции работала, то арестовала бы его превентивно». Тина подавила гнусное хихиканье. Веселье, впрочем, тут же прошло, стоило оказаться в холле госпиталя за раздвижными стеклянными дверями. Йорк сходу достал полицейский жетон и уболтал сестричку за стойкой в рекордные сроки. «В общем, даже не знаю, повезло нам или нет», произнес он задумчиво, вернувшись. «Судя по всему, это действительно Кол Пирс. Его нашли в Ричмонд-парке. Пожилая женщина выгуливала свою свору с и наткнулась как она сначала решила на труп. По ее словам, заметьте, окруженный дикими зверями. Тина рефлекторно стиснула кулаки. «Крысы?» «Вы не поверите, лисы?» усмехнулся Йорк. Переглянулся с сестричкой за стойкой, дождался кивка и махнул рукой. «Идемте, нас к нему пропустят». «А разве он не в реанимации?» встрепенулась Аманда. Она вообще в разговоре участвовала мало, то и дело поглядывая на телефон. «Не то чтобы я огорчилась, не чужой человек все же», добавила она поспешно. Йорк помедлил с ответом, внимательно разглядывая ее. «В общем, нет. Поначалу подозревали инсульт, но обошлось. Пациента доставили в глубоком обмороке, с истощением, обезвоживанием и следами побоев. Звучит хреново, но жить будет». «Хорошо бы», протянула Аманда, постарушечий наморщив лоб. Попала каблуком в щель между плитками, резко, почти свистяще выдохнула. «Стоп! У меня авария! И вообще, куда вы несетесь? Можно помедленнее? Можно подумать, что вы эту больницу знаете уже, как дом родной?» Детектив ответил не сразу. Рубашка у него натянулась на спине и на руках. Видимо, он инстинктивно напряг мышцы. «Да, так и есть, потому что...» «Не переживайте, миссис Бигл!» «Идти немного осталось». «А вы, мисс Мейнард, ответьте уже на звонок. Мигание бесит аж до рвоты. Тина охнула, спохватившись. На входе в госпиталь она машинально выключила звук на телефоне и, хотя держала аппарат в руке, не сразу заметила, что ей кто-то пытается дозвониться. На секунду промелькнула мысль, что это Уиллоу, однако высветившийся на дисплее номер принадлежал не ей, а мисс Рошет. Новость о том, что Пирс предположительно госпитализирован, она восприняла на удивление сдержанно, сказала только «Еду», не расспрашивая ни о чем. А потом они очутились перед дверью палаты. Йорк вошел первым, огляделся и махнул рукой, приглашая внутрь. Это и правда оказался Пирс. Тина до последнего момента надеялась, что это не он там, на кушетке, укрытый до груди простыней, опутанный трубочками от капельниц, На фоне хрустящего от чистоты больничного белья его когда-то загорелое лицо выглядело откровенно землистым, усохшим. Не испанский грант со старинного портрета, а мумия, только от бинтов избавленная. Ожоги от сигарет на щеке были обработаны и заклеены пластырем, но оттого еще больше бросались в глаза. Губы потрескались так, что блестели от сукровицы. Йорк снова махнул удостоверением, понуждая полноватую чернокожую медсестру выйти. Она грудным голосом пробубнила, что через 15 минут подойдет врач, и удалилась. Пирс сначала даже не отреагировал на шум, потом услышал реплику Тины, что-то тихое и примирительно вежливое, и с явным трудом разлепил веки. «Тин, Тин!» – прошелестел он, глядя мимо нее мутными глазами. «У меня получилось, да? Я тебя не выдал!» Она зажала себе рот рукой, чтоб не вырвался крик. «Не помнит», — пронеслось в голове. «Не помнит. Как же... Как же хорошо!» «Нет», — ответила Тина твердо, подойдя к кушетке и осторожно коснувшись его сморщенной руки. «Ты меня не выдал. И у Доу ничего не получилось. Спасибо большое. Ты меня спас». Пирс прикрыл глаза и улыбнулся. Дыхание у него выровнялось и стало глубже. Морщинки между бровей разгладились. Она не знала, сколько простояла у кушетки вот так, боясь отпустить его руку, наверное, долго, потому что пришел врач. Мысли крутились вокруг двух тем, точнее, вокруг одной — доу и крысы. И пронизаны они были не страхом, как можно было ожидать, и даже не иссушающей жаждой мести. Через все воспоминания и идеи лейтмотивом протянулось спокойное осознание «от теней надо избавиться, сосуществовать с ними нельзя». «Это почти как черная оспа», — думала она, глядя на искаженное лицо пирса. «Только поражается не тело, а душа. Можно вылечиться, но отметины останутся на всю жизнь». «Мэм, если вы не приходитесь пациенту-родственницей, то я вынужден буду попросить вас выйти». «Она уже уходит», — прозвучал над ухом голос Йорка, и на плечи легли сильные руки. «А эта женщина останется в палате». Бледная Аманда кивнула, притиснув к груди сумочку. Врач глянул поверх очков. «Сэр, к большому сожалению...» «Детектив Йорк, полиция Лондейла, В интересах следствия, доктор Слоун, не оставлять сейчас вашего пациента одного. А в ваших интересах мне не перечить». Житон снова совершил чудо, сделав ворчливого доктора на удивление сговорчивым. «У Пирса нет родственников». Добавила Аманда склочным и одновременно заботливым голосом. «Только бывшие жены. Я им уже позвонила. Но согласится ли кто-то приехать – большой вопрос». Йорк осторожно подтолкнул Тину к выходу. Погруженная в размышления, она послушалась, не особо вдаваясь, куда там ее ведут. Очнулась только за углом, на белых пластиковых стульях для посетителей, с банкой ледяной колы в руке. «Вы как, мисс Мейнард? Понимаю». Близкого человека нелегко видеть в таком состоянии. Но надо держаться. Хотя бы ради него. Ей стало смешно. В прошлый раз, когда она была в действительно паршивом состоянии, детектив еще сильнее давил на нее, пытаясь выжать хоть какие-то подробности. А сейчас узнал ее поближе, и отношение изменилось. «Упертый, цепкий, бестактный», — подумала Тина. «Но с семьей, наверное...» Он был совсем другим. «Как бы я ни выглядела со стороны, я в порядке». Она прижала холодную банку к щеке, улыбнулась, опустив на секунду веки. «За последние дни случались вещи и похоже. А пирс выберется. Он сильный. Доу обломала нас зубы, что бы он ни думал на этот счет». «Хотелось бы верить», — подозрительно откликнулся Йорк, плечом подпирая стену. Мимо по коридору кого-то провезли на каталке с капельницами, вдалеке, то ли на лестнице, то ли у лифтов, на взрыв плакала женщина. И все-таки, как вы себя чувствуете? Я уже говорила, что в норме. Ну, поначалу-то все в норме. А потом поговорят с двумя десятками подруг и наконец осознают, насколько хреновая штука произошла и как это страшно. У меня нет подруг. О! «Это вам здорово повезло!» Совершенно искренне обрадовался детектив. И посерьезнел. «Рассказывайте, что произошло?» Изложение событий, последовательное и связанное, заняло довольно много времени. Йорк переключился в прежний изуверский режим, буквально клещами вытягивая из нее подробности. Дважды допрос прерывался. Сначала Уиллоу прислала восторженное сообщение «На отлично!» — восклицательный знак. «И я, и М Точка. Пришлось тут же остудить ее радость, сообщив новости о пирсе. И второй, когда перезвонила мисс Рошит, уточняя адрес госпиталя. «Да тут какой-то проходной двор», пробурчал детектив, когда она положила трубку. «Вы всех решили собрать?» «Только Альянс», улыбнулась Тина невольно, вспомнив знаменательную встречу в черной воде. «Кстати, вы участвуете? У нас вакантно место рыцаря». Йорк оторопел. Чего? Вы бредите, мисс Мейнард. Шок, все дела? Стало смешно. Его перекошенная рожа смотрелась изумительно. Ничего подобного. Я, между прочим, сделала вам восхитительное предложение. Не подпуская в голос ни одной иронической нотки, ответила Тина. У нас заключен альянс во имя защиты прекрасной принцессы. С самого начала участвовали разбойник с ядовитым клинком, ведьма, заклинающая деревья. «Мудрая королева с кучей связей, и волшебник, чьи знания неисчислимы. Волшебник сейчас ранен, но он обязательно поправится и вернется в строй. Место дракона занято». Она улыбнулась, снова вспомнив о Кенвальде. «Вам остается только позиция рыцаря». Взгляд у Йорка стал сочувствующим. «Нет, вы не бредите. Это чертова антология». «Аналогия? Нет, скорее метафора». Задумалась Тина. Детектив хмыкнул. «Ну, теперь я сам вижу, что вы в полном порядке. Что удивительно после того дерьма, в которое вы угодили. Не буду читать вам нотации. Вы, конечно, рисковали, когда сунулись в очевидную ловушку, но уже по ходу дела действовали разумно. Вам бы в полиции работать, мисс Мейнард». «Шутите?» «Еще чего. Котелок у вас варит в экстремальных ситуациях получше, чем у ПЭК». «Нормативы по физической подготовке вы без проблем сдадите, да и стрелять вы умеете», – вздохнул Йорк и шумно поскреб подбородок. «Я же в свое оправдание могу сказать одно. Дел было по горло, причем таких, что ни на кого не спихнуть. На меня свалилось руководство операцией. Мы такую партию взрывчатки накрыли, что тянет на скандал общегосударственного уровня. Вообще, этим должен был Роллинс заниматься». Это он у нас по части планирования и тактики. Я-то одинокий волк. Но в последний момент... Йорк осекся, Потом долбанул кулаком по стене. Раз, другой. Пока Тине не стало страшно за штукатурку. Вот ублюдок, а! Но это многое объясняет, да. Очень многое. Ей не понадобилось много времени, чтобы сообразить, что он имеет в виду. С самого первого дня... Когда Уиллоу заподозрила, что кто-то шпионит на тени, эта мысль витала в воздухе. Самым очевидным кандидатом в предателе была Аманда, но странности в ее поведении объяснились довольно просто. В то, что крыса Пирс, верить не хотелось до самого конца, несмотря даже на целый комплект жутковатых перемен в его характере. Раздражительность, гневливость, частые срывы, внезапная любовь к непрожаренному мясу и подозрительные поступки. Он спровоцировал ссору между Уиллоу и Маркосом. Затем странно вел себя в доме мистера Барри. Наконец, исчез. Теперь, когда выяснилось, что за всем этим стояла внедрившаяся в пирса тень, Тина парадоксальным образом успокоилась. Нет, не он. Если и предал, то невольно. Роллинс же на роль шпиона подходил идеально. Он был в курсе расследования. Копался постоянно в моем компьютере. Напарник же... Методично загибал пальцы Йорк, набычившись. Эд частенько оставался в участке. Типа из за меня подбивал. А я еще радовался, дебил. В деле Доу пару раз уже улики исчезали. И свидетели загадочным образом пропадали. Теперь ясно, почему. С трупом Доу на берегу реки тогда остался тоже он. И та засада в парке Риверфлойд. Эд был рядом, когда мы договаривались с вами о встрече, мисс Мейнард. «Да». И насчет библиотеки. Он говорил, что убрал прослушку. Но что-то я теперь засомневался. Надеюсь, что вы ничего важного на работе не обсуждали, мисс Мейнард. Криво усмехнулся он. Я сам туда наведаюсь на днях и проверю. Но держите ухо востро. Тина мысленно похолодела. Почти треть всех встреч Альянса проходила в библиотеке во время обеденного перерыва. Просто там работала сама Тина и Пирс тоже, и Уиллоу забегала за книжками каждый день, а где она, там и Маркос. Мисс Рошет давно облюбовала место у окна и изменять своим привычкам не собиралась. «Может, и обсуждали? Сейчас уже не вспомню. Про камни мы точно говорили, и не раз». Детектив сцедил что-то невнятное сквозь зубы, то ли ругательство, то ли выдох, и резюмировал. «Ну что я скажу? Хреново! И это объясняет, почему чертовы ублюдки... «Последнее время так ускорились. Мы копаем под них и работаем на них. Смекайте. Тина горячо кивнула, радуясь про себя, что хотя бы вассалов и последние догадки о мостах они в библиотеке не обсуждали. «Йорк прав. Получается, что мы сами подталкивали их к активным действиям, искали информацию о камнях, о прошлом Кёны», — раздумывала она сосредоточенно. Не исключено, что и в ловушку Кион попал, потому что тени собрали новую информацию о нем и сумели ее правильно применить, спасибо детективу Роллинсу. «Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду. Тогда Кионвальд был прав. Лучше бы нам затаиться до конца недели», — протянула она с сомнением. Мысль о том, чтобы устраниться от борьбы, притила. Однако в то же время парадокс казалась наиболее разумной. Замечательная идея, мисс Мейнард», — ответил детектив так мрачно, что прозвучало это почти саркастически. Проблема в том, что столько времени у нас нет. Помните, что сказал Доу на приеме у Ривера. Ну так, я напомню, мне несложно. Закончим дело к новой луне. Спасибо чокнутому извращенцу Доу. Лунный календарь я знаю наизусть на год вперед. Так вот, новолуние в четверг. Три дня, почитала она. В голове точно набат загрохотал. «Три дня! Три дня!» «О, какие здесь интересные разговоры идут! И без меня!» Вкратчивый, обволакивающий, такой восхитительно знакомый голос пробился сквозь белый шум, накатывающей паники. «Вынужден признать, Реджинальд Йорк, ты превзошел самые смелые ожидания. Не хочешь стать моим вассалом?» «Не сейчас, разумеется». «А через неделю, когда я разделаюсь с проклятием и очищу этот город от теней...» Кёнвальд выдохнула Тина, оборачиваясь. Это действительно был он. В неизменных, неприлично обтягивающих джинсах, в черной водолазке и с байкерскими перчатками без пальцев. Подпирал стену лопатками, согнув ногу в колени и без пачкая подошвой белую больничную штукатурку. Сверлил потусторонне синими глазами. Улыбался... «Владыка настолько дерзкий, что посягает даже на то, что ему не принадлежит», — ответил он, и Тина не сразу догадалась, что он подшучивает над собственным именем. «Печально, что ты не доверяешь мне настолько, что до сих пор не воззвала о помощи, но собрала при этом всех друзей, даже бедняжку Мари Франсуазу. Я опередил ее буквально на пару лестничных пролетов. Что еще мне надо знать?» Кристина ощутила укол совести и отвела взгляд, гипнотизируя так и неоткрытую банку колы в своих руках. «Там были камни, темно-красные камни. Думаю, Доу позаимствовал их у старого хозяина реки, чтобы устроить ловушку». Киона на мгновение сомкнул ресницы, точно пытаясь удержать в себе эмоции. «Ах, ты об этом, наверное...» Он поднял руку, демонстративно стянул наполовину перчатку, демонстрируя обожженную, обугленную почти кожу, и снова надел. «Больно, не спорю. Но не смертельно. По крайней мере, пока цело невредим хоть один камень. Параллельное и последовательное соединение, как в нагревателе, помнишь?» Улыбка его стала неожиданно теплой. «Даже один черный мост может удержать силу реки. Даже один белый камень...» Сохранить мою человечность. Если я не налажал с расшифровками светского трёпа на приеме у Чейза Ривера, камни свозят в надежное место, подал голос Йорк, сразу растерявший половину уверенности. Ставлю десятку, что это дом самого Ривера, и покончат с ними разом в новолуние. Кенвальд скривился. Странно было видеть гримасу отвращения на его светлом лице. Узнаю, у старика. Сволочь все в свою подводную пещеру и плюхнуться сверху жирным задом. Однако он рано радуется. По крайней мере, два камня он еще не достал. «Это все?» — обернулся он к Йорку. Детектив нервно почесал подбородок. «Да ты меня будто гонишь, приятель!» «Ну да, пока все. Когда закончу с расшифровкой, то приду опять ару на берегу, если на что-то ценное наткнусь, конечно». «А еще вот, мы, похоже, нашли крысу в своих рядах. Это мой напарник, Эд Роллинс. И, мать его, я, кажется, только что понял, кто расхреначил тормоза в машине Рики. Внезапно осип Йорк. «Я...» Взгляд взглядки он смягчился. «Иди к своему другу. Ты ведь к нему ехал сюда, к этому смешному мальчику с Востока. Об остальном я позабочусь сам». А позже найду тебя, и мы решим, что делать с предателем. Река жадная. Кёнвальд обнажил в улыбке зубы, мелковатые, белые и острые, как у зверька. То, что попадает на дно, никогда не возвращается на сушу. — Да ладно! Кёнвальд, мелкая речушка! — начал было Йорк, наткнулся на заинтересованный взгляд искоса, закашлялся. — Ладно, ладно, молчу! Кэду сам соваться не буду, не дурак. Одного раза хватило. Но я рассчитываю на твою помощь, белобрысый. Пробираясь в коридор, он походя похлопал Киону по плечу. А ведь похоже, что жена и дочерью носки лежат тут, нашло наконец Датины. Потому Йорк и знает так хорошо эту больницу, потому и приехал быстро. Наверняка хотел навестить их после работы. Как он сказал, Рикке? Интересно. «Как ее зовут полностью? Рикарда, может?» Кенвальд наблюдал за ней, не вмешиваясь. Затем подошел сам и обнял, понуждая уткнуться лбом ему в шею. И хаотичные мысли сразу исчезли. Стало так спокойно, что колени едва не подогнулись. «Мы все выжили!» «И натерпелась же ты идти на Мейнард!» Прошептал Кена, поглаживая ее по спине а меня снова не оказалось рядом. Пообещай, что не станешь колебаться и позовешь, если даже только заподозришь, что тебе грозит опасность. Тина напряглась, напряглась почти на разрыв и нить доверия, протянувшееся от сердца к сердцу. Нет, если пойму, что тебя заманивают в ловушку, не позову. Просто не смогу. Его пальцы на секунду замерли, потом вновь продолжили скользить от шеи к лопаткам, от поясницы к шее. «Упрямая!» Щекотно выдохнул он ей в затылок. «Упрямая! И такая смелая! Не взваливай все на себя! Ты не одна больше!» «Я никогда не была одна! Кошки!» «О да, это аргумент!» — рассмеялся Кена. «А теперь пойдем. Если я правильно понял...» что Коулу Пирсу действительно нужна помощь, но не врачебная. Банка с Колой вращалась на полу. «Если сейчас ее открыть», — подумала Тина, — «то будет бум» и «пшшшшш». Мысль эта сначала показалась, ну, фантастически умной, а потом ужаснула своим идиотизмом. Тина поняла, что засыпает на ходу и держится на чистом упрямстве. Ну, еще на двух порциях кофе по-венски, выпитых в моле он навёл ее по коридору за руку, точно ребенка. Никто на них не обращал внимания. Ни врачи, ни пациенты, даже видеокамеры, кажется, презрительно игнорировали их существование. Только в один момент Тина почти проснулась, когда доковыляла кое-как до палаты пирса и обнаружила там, кроме Аманды и совершенно ошалевшего доктора Слоуна в запотевших очках, трех ослепительных дам среднего возраста – блондинку, брюнетку и рыжую. Все три были одеты с иголочки, кто в деловой костюм, кто в изысканное вечернее платье, все с броскими украшениями, выдающими статус. Женщины обступили кушетку, на которой лежал Пирс, и бормотали что-то испуганное и ласковое, пытаясь то колбу ему прикоснуться, то руку погладить. Как три Мойры вокруг умирающего! Пронеслось в голове. Сколько ты говоришь, у него было жен? Три? хмыкнул кеонвальд О! Похоже, что он расставался с ними не так бурно и категорично, как можно было бы подумать. Весь этот гарем он разогнал в мгновение ока. Врача, впрочем, выставил тоже и принялся колдовать над пирсом. Одну ладонь он надержал над его болезненно сморченным лбом, изредка поводя ею, словно вытягивая что-то, а другую – параллельно полу. От пальцев к плитке и обратно точно скакало черное веретено, то невидимое, то вполне реальное». Сина сперва наблюдала за ним, притулившись у стены, затем каким-то образом оказалась в кресле для посетителей, причем с ногами, и, разумеется, уснула. Ей снова снился колодец, как в детстве. Золотистые мотыльки, сияющие пыльца, папоротники и тени, старинная кладка, мшистый ковер, все было по-прежнему, и ощущение близкой беды, и покой. Все, кроме нее самой. Тина подняла руку к глазам и увидела кошачью лапу. Когти то показывались, то втягивались. Судя по масте, то была гиката. Нарождающийся рык в груди уничтожал малейшие сомнения в этом. Тина подскочила к стенке колодца, раздраженно вильнула хвостом и спрыгнула на нее, глубоко засаживая когти и в мох, и даже в сам камень. Она больше не собиралась ждать на дне. Если ее ожидала опасность, она собиралась встретить ее сама. Там, наверху.